Мини-рулеты из лаваша с творожной массой. Один тонкий лаваш, полкилограмма творожной массы с ванилином, 3 яйца, 40 мл растительного масла. Яйца взбить и тщательно перемешать с творожной массой. По всей поверхности лаваша ровным слоем выложить начинку. Свернуть лаваш рулетом и нарезать его на мини-рулеты длиной 5 см. Противень застелить бумагой для выпекания, смазать ее растительным маслом, выложить на бумагу рулетики, сверху, чтобы они не подгорели, закрыть листом бумаги и выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Дать остыть и выложить в закрытую посуду, подавать к столу через 8 часов. Желаем приятного аппетита! Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.